Ливия. Мы с Адамом танцуем, и я с трудом сдерживаю слёзы. Я знаю, что все, кто нас видит, примут их за слёзы радости. Но внутри у меня поднимается мощная волна печали. Она словно бы исходит от Адама, просачивается сквозь поры его кожи, наполняет меня скорбью, которую я не понимаю. Я чувствую, он держится с трудом. Сейчас ему хочется одного, чтобы праздник кончился и все разошлись по домам. Он говорил мне, что не болен, но я ему не верю. Работа тут ни при чём. Если бы от него уплыл какой-то заказ, он не стал бы так из-за этого переживать. Может, болен кто-то из его родителей? Мы медленно кружим по террасе, и я поглядываю на Джинни с Майком. Заметив, как они вместе хохочут, я понимаю, что грусть Адама связана не с ними. Джинни ловит мой взгляд и машет мне. Я улыбаюсь в ответ. Песня кончается, и я решаю — Хватит переживать. В чём бы ни было дело, я скоро это узнаю. Неподалёку я вижу Джесс, она тоже пытается встретиться со мной глазами. Я подхожу к ней, кладу ладонь ей на руку. Всё в порядке? Да тут Клео немного расстроена, так что мы, пожалуй, пойдём. Ну вот, это она из-за Чарли. Не знаю. Она просто подошла и спросила: "Нельзя ли нам уйти?" Она явно плакала, я заметила, но она не сказала почему. А, где она сейчас? Пошла искать Адама, чтобы попрощаться. А мне надо найти Роба. Не ищи, я тут, объявляет он, возникая за её левым плечом. Он бросает на меня печальный взгляд. Похоже, придётся нам покинуть твою шикарную вечеринку, Ливи. Да она и так уже почти закончилась, Цыжу я сквозь зубы. Терпеть не могу, когда он называет меня Ливи. Так зовут меня Майк и Джинни, и я не хочу, чтобы кто-нибудь другой использовал это имя. Противнее всего, когда это делает Роб. «Пойду машину подгоню». Он пытается меня обнять, но я быстро поворачиваюсь к Джесс. «Спасибо, что пришла. Спасибо за спа и за купальник, и за то, что ты мой самый лучший друг». Говорю я, обнимая её крепче, чем когда-нибудь обнимала. Я понимаю, что это, быть может, едва ли не последний раз, когда она вообще со мной разговаривает. Я навсегда запомню этот день как один из лучших дней в моей жизни. Она негромко смеётся, «Я не знаю, Ты так это говоришь, словно мы больше никогда не увидимся. Приятного вам отдохнуть во Франции. И, пожалуйста, сразу же заходи ко мне, как только вы вернётесь. Расскажешь, как вы съездили. А ты, пожалуйста, береги себя. Говорю я ей с большим напором. Обязательно. Она озирается по сторонам. Ты не могла бы найти Клео? Скажи ей, мы ждём в машине. Конечно, отвечаю я, обнимая её ещё раз. Пока, Роб Я даже смотреть на него сейчас не в состоянии. «Пока, Ливи! Приятного вам отпуска!» Говорит он, и Джесс берёт его под руку. Но я уже удаляюсь от них, потому что заметила Клео и Адама. Они стоят на другой стороне террасы, очень близко друг к другу. И хотя они стоят спиной ко мне, я понимаю, что Клео плачет. Я спешу к ним, чтобы выручить Адама. И слышу, как Клео дрожащим голосом произносит. «Вы должны рассказать, Ливи!» Вы должны рассказать ей про Марни. Ей надо это знать. Я так и замираю. Буквально ледянею от ужаса. Клео знает? Я быстро отступаю за большую серую бочку для воды. Не хочу, чтобы они меня видели. У меня колотится сердце, в голове вертятся всевозможные вопросы. Как Клео об этом узнала? Когда? Она же пришла в отличном настроении. А значит, она это выяснила совсем недавно. Вдруг ей рассказала сама Марни. Нет, сегодня она не могла бы, по крайней мере, во время праздника. А если ей рассказал Макс? Зачем бы ему? Это ведь очень жестоко. Может, Клео каким-то образом догадалась сама? Скажем, Марни с Робом проявили неосторожность в Гонконге. Клео что-то заметила, а потом решила поговорить об этом с Максом, рассказала ему о своих опасениях. А Макс не смог бы ей соврать. Или, скажем, она увидела в телефоне Роба изобличающую его эсэмэску, или подслушала его разговор с Марни. Вдруг она позвонила ему сегодня вечером. Но если она оказалась в месте, где есть Wi-Fi, она бы позвонила и мне? Я ей скажу, как только узнаю наверняка. В голосе Адама звучит такое отчаяние, такой надлом. Я начинаю просто ненавидеть себя. Надо было рассказать ему еще несколько недель назад, чтобы ему не пришлось узнать обо всем так, как сейчас. Как по-вашему, есть шанс, что мы ошибаемся? Да, твёрдо отвечает он. И у меня прямо ноги подкашиваются от благодарности. Нет, они не знают, пока они только подозревают. А когда вы узнаете? спрашивает она. Когда попытаетесь точно выяснить. Как только все разойдутся. Вы мне сообщите, даже среди ночи, даже если всё плохо. Она давится этим словом. Да. говорит он, обнимая её. Обещаете? Обещаю. Она поднимает на него взгляд. Вы такой храбрый. Нет, это не так. Он говорит негромко. Какой угодно, только не храбрый. Он поворачивается к ней, кладёт ладони ей на руки чуть ниже плеч и слегка отодвигает её назад, чтобы смотреть ей прямо в глаза. Можно тебя попросить кое-что для меня сделать, Клео? Пожалуйста, ничего не говори своим родителям. Пока не говори Я должен сначала сказать Ливии. Она кивает. Хорошо. Напряжение отпускает его. Спасибо тебе, говорит он. Я понимаю, что едва подняв глаза, он сразу же заметит меня в тени бочки. Так что я выхожу из этой самой бочки и спешу вперёд, словно только что вошла на террасу. Клео, мне так жаль. Твоя мама говорит, ты не очень хорошо себя чувствуешь, говорю я, обнимая её за талию. Она там в машине вместе с твоим папой. Я резко умолкаю. Не стоило упоминать его в присутствии Клео. Она ведь только что узнала, что у него роман с Марни. Я так и жду, что она разревётся, но, к счастью, ничего такого не происходит. Мне тебя проводить? добавляю я. Нет-нет, всё нормально, спасибо, вяло бормочет она. Спасибо вам за чудесный праздник. Она уходит. Остаёмся лишь мы с Адамом. От волнения я даже смотреть на него не могу. Бедная Клео, говорит он. И я понимаю, что он тоже на меня не смотрит. Это из-за Чарли, как по-твоему? Очень может быть, отвечаю я, подыгрывая ему. У них, кажется, не всё ладно. Ну что? Пора нам выставлять всех? спрашивает Адам. Пора. Сейчас уже, наверное, полтретьего. Следующие полчаса проходят в попытках опознать свои телефоны в вихре прощаний и благодарностей. В какой-то момент праздника я, сообразив, что многое останется не съеденным, пригласила Дженни с Майком, Изи с Еном и Киринс Нельсоном прийти к нам завтра на ланч. Я знала, что Джесс с Робом прийти не смогут. Джесс упоминала, что у них есть какие-то планы на это время. Я слышу, как Изи шутливым тоном замечает: "Может, нам тут и переночевать?" "Зачем?" спрашивает Адам. Но мы же через несколько часов вернёмся на ланч. Он хмурится. Ты о чём? Ливия пригласила нас прийти помочь вам расправиться с недоеденным. И мама с папой тоже. И Нельсона с Кирин. Добавляю я. «Ну да», — произносит он, медленно кивая. «Оставайся, если хочешь», — говорю я, обращаясь к Изи. «Постелю тебе у Марни». «Нет». Мы все удивлённо глядим на Адама, внезапно издавшего этот возглас. «Прости, Изи». Я тебя, конечно, очень люблю, но ты сегодня тут не ночуешь. У меня голова раскалывается. Может, останетесь у нас? предлагает Джинни, имея в виду Изи с Йеном. Спасибо, мама, благодарно отвечает Изи. И машину свою можете тут оставить. Поедете в нашей, говорит Майк. Йенс с напускным ужасом спрашивает: "Вы хотите сказать, что я мог сегодня выпить больше одного бокала шампанского? Что мне вовсе не обязательно было весь вечер надуваться соком?" «Я уверен, Изи завтра тебе всё возместит. Будет везти машину до самого Саутгемптона», — со смехом замечает Майк. «Но тогда я сама не смогу завтра пить», — возражает Изи. «Слушайте, почему бы вам всем не убраться?» а? — говорит Адам, и я вижу, что он уже едва сдерживается. «Ну, пожалуйста». Ещё минуты две, и в саду воцаряется тишина. Джош смотрит на часы. «Два сорок три», — объявляет он. Как вам хронометраж? Идеальный. говорю я, устало приваливаясь к нему. Спасибо, Джош. Ты поработал потрясающе, в том числе и с музыкой и с украшениями. Макс уже ушёл? Да, он так и не смог подойти к тебе поближе, чтобы как следует попрощаться. Я гляжу на Адама с Джошем. Значит, всё. Нас осталось трое. Четверо, поправляет Джош. Ещё Эми. А где она? спрашиваю я. В саду? Ничего, если она у нас переночует. Нет ни не ничего, вдруг бросает Адам. Извини. Джош недоуменно хмурится. Что, что? Извини, Джош, но ей нельзя у нас переночевать. Почему бы и нет? Как она сюда добиралась? На машине? Сама вела? Нет, у неё нет машины, на поезде. Тогда я ей вызову такси. Джош непонимающе мотает головой. В такую даль? Да Эксетера? Да почему? Погоди минутку, Адам, вмешиваюсь я. Эми ведь может переночевать, разве нет? Она уже у нас оставалась. Я знаю, говорит Адам. Но сегодня нельзя. Не понимаю, говорит Джош. Почему ей нельзя? Нельзя, вот и всё. В любую другую ночь, пожалуйста, но не сегодня. Значит, ты всё-таки её винишь в этой истории со стажировкой, в том, что я решил не ехать в Америку. Не будь дураком. Джош просто разивает рот от изумления. Адам редко говорит с ним таким тоном. Я вижу, что Джош вот-вот сорвётся, и посылаю ему предостерегающий взгляд. Джош. Теперь в голосе Адама слышится смертельная усталость, словно он едва находит в себе силы шевелить губами. Хватит спорить. Эми сегодня у нас не ночует. Решено? Нет, не решено. Джош скрещивает руки на груди. Если Эми уйдёт, я тоже уйду. Извини, Джош, но ты нужен мне здесь. Твёрдо говорит Адам. Да зачем? Мы же просто все спать ложимся. Пат, ты смешной какой-то. Я просто хочу, чтобы остались только члены семьи. Это что, так трудно понять? Ничего страшного, Джош. Голос Эми доносится у нас из-за спины. Я запросто останусь у моей подружки Мегги, ты её знаешь. Она в Гилфорде живёт. Я её уже предупредила, что могу к ней заехать переночевать, потому что завтра мне надо быть на дедушкином дне рождения. а она как раз рядом с ним живёт. Очень даже разумно, если я побуду у неё». Адам поворачивается к ней. Она стоит в дверях, и я невольно думаю. Интересно, многое ли из наших препирательств она слышала? «Я это очень ценю, Эмми, спасибо тебе», — говорит он с явным облегчением. «Бессмыслица какая-то», — ворчит Джош. Эмми успокаивающе кладёт ладонь ему на руку. «Никаких проблем. И я уверена, что у твоего папы есть веские причины». Тогда почему чёрт побери, он нам не скажет, что это за причины? А вдруг он не может вам сказать? Она слегка пожимает плечами. В семье такое иногда бывает. Всякое случается. И она посылает Адаму мимолётную улыбку. Сейчас я тебе вызову такси, говорит он. Где ты говоришь живёт твоя подружка? В Гельфорде. Джош вынимает телефон. Я сам вызову. По счастью, такси приезжает быстро, и мучительное ожидание Все мы стоим на кухне, Джош обнимает Эми за талию, никто не произносит ни слова, сильно не затягивается. Мы обязательно ещё увидимся, Эми, говорит ей Адам. Спасибо за понимание. Я обнимаю её, Наскр бормочу извинения. Джош выводит её наружу, туда, где ждёт такси. Остаёмся только мы с Адамом. Ну что, пойдём в кровать? спрашиваю я. Пойдём. Но сначала мне надо сделать одну вещь. Лицо у него серое от усталости. Подождёшь меня наверху. Меня охватывает тревога. Он же не собирается прямо сейчас позвонить Марни, спросить, спит ли она с Робом. Я кладу руку ему на локоть. А до завтра это не может подождать. Нет. Он отодвигается, и моя рука падает. Я сейчас. Это займёт всего минуту.